— Кстати, мистер Паркер, — сказал Гарнер, как только они вошли, — мы не могли с вами встречаться раньше. Ваше лицо мне очень знакомо. — Не знаю, — сказал Джек, со странным интересом оглядывая интерьер дома. Длинные диваны, покрытые темно-синей материей, стояли около стены на зеленом ковре. У стены напротив располагались два массивных с кожаным верхом стола. Прыщавый подросток сидел за одним из них, тупо уставившись в экран телевизора, где телевизионный священник проклинал рок-н-ролл. Мальчик сидевший за соседним столом, резко выпрямился и агрессивно посмотрел в сторону Джека. Он был худощав и темноволос, его узкое лицо говорило об уме и скверном характере. К карману его белого подгорла свитера была прикреплена табличка, с именем Зингер. — Но мне все-таки кажется, что мы с тобой где-то уже встречались. Я уверяю тебя, я помню, я никогда ничего не забываю. Лицо любого мальчика, с которым я хоть раз встречался. Ты раньше был здесь, Джек? — Я никогда вас раньше не видел. В другой стороне комнаты с синего дивана поднялся здоровый парень. Он внимательно наблюдал за происходящим. Его руки нервно блуждали с пояса в карманы джинсов и обратно. Он был ненамного ниже волка, а весом в нем было, пожалуй, не менее трехсот фунтов. На щеках и на лбу горел яркий румянец. По всей видимости, это и был баст. — Ладно, может быть, я вспомню позже, — сказал Гарнер. Гек, подойди сюда и помоги нашим новичкам разобраться, что к чему. Баст, отдуваясь, шагнул к ним. Он едва не врезался в волка, но прямо перед его носом сделал шаг в сторону, пыхтя при этом еще сильнее. Если бы волк открыл глаза, чего он не сделал, то увидел бы похожий на лунную поверхность лоб Баста и маленькие медвежьи глазки, смотрящие на него из-под густых бровей. Баст повернулся к Джеку, сказал привет! и протянул ему руку, затем указал в сторону стола. Регистрация. Ее проходят для стирки белья, объяснил Гарнер, и случайзарной улыбкой обратился к Джеку. Джек Паркер, сказал он спокойно, мне интересно, кто ты на самом деле, Джек Паркер. Баст, выверни ему карманы. Баст ухмыльнулся. Гарнер повернулся и зашагал. Притихшему Фрэнку у Уильямса резким движением вытащил из кармана длинный кожаный бумажник. Джек увидел, как он отсчитал деньги и вложил их в руку полицейского. «Эй, сопляк!» — сказал мальчик за столом, и Джек обернулся. Мальчик играл карандашом. Улыбка на его лице скрывала то, что показалось Джеку настоящей злостью, врожденной яростью. «Он умеет писать!» «Сомневаюсь», — сказал Джек. «Тогда распишись за него», — Зингер придвинул к нему два бланка, вверху печатными, внизу прописными, там, где галочки. Он откинулся на спинку кресла, сунул карандаш с зубы и уставился в угол. Джек предположил, что эту позу он перенял у преподобного Гарднера. «Джек Паркер», — изобразил он, затем нацарапал что-то подобное внизу, «Филипп Джек Волк», корючкой еще меньше похожая на его настоящую роспись. «Теперь вы находитесь под опекой штата Индиана и будете в таком положении ближайшие тридцать дней, если не решите остаться здесь подольше». Зингер убрал бумаги. «Вы?» «Решим». «Что ты имеешь в виду?» «Решим». На щеках Зингера выступил румянец. Он наклонил голову и попытался улыбнуться. Но вы, наверное, не знаете, что около 60% детей находится здесь по собственному желанию. И вы сможете остаться здесь, если захотите. Джек пытался не придавать своему лицу никакого выражения. Зингер слишком широко открыл рот и заглотнул крючок. Теперь нужно осторожно тянуть. Это... Очень хорошее место, и если я от кого-нибудь услышу хоть одно плохое слово о нем, я опрокину ему на голову ведро с дерьмом. Это лучшее место на свете. И еще я тебе скажу, у тебя нет выбора. Ты должен полюбить дом солнечного света. Ты меня понимаешь?» Джек кивнул. «А он?» «Он. Понимает?» Джек посмотрел на волка, который только моргал и шумно дышал ртом. «Думаю, да». «Вот и хорошо. Вы будете спать на соседних койках, подъем в пять утра, в это время у нас молитва, работа в поле до семи, затем в завтрак в столовой, потом снова в поле до полудня, в полдень чтение Библии. Каждый потом должен все пересказать, так что получше вдумывайся в то, что читаешь. Никаких развлечений до тех пор, пока все не усвоишь, и побольше работы после завтрака». Он строго посмотрел на Джека. Ты не думаешь, что сможешь бездельничать в доме Солнечного света? Пребывание здесь одного человека стоит государству 50 центов в час. Это значит, что ты должен отрабатывать 5 долларов в день, 30 долларов в неделю. В воскресенье мы проводим в молитвах, кроме одного часа, когда преподобный Гарнер читает проповедь. Краска снова вспыхнула под кожей его лица. И Джек кивнул, чувствуя, что должен это сделать. Если ты встанешь на путь истинный и будешь разговаривать как разумный человек, чего не могут большинство людей, получишь категорию «С» свободной. У нас уже есть двое таких. Один продает на улице цветы и книги с проповедями преподобного Гарнера, другой работает в аэропорту. В любом случае у вас есть тридцать дней, чтобы повернуть свои мысли в правильном направлении и осознать, какой грязной, пустой и бессмысленной была ваша жизнь до тех пор, пока бы не пришли сюда. Зингер встал, его лицо стало багровым, как осенний лист. Пальцами он упирался в крышку стола. Выверни карманы. Прямо сейчас». «Прямо сейчас. И прямо здесь». — пробормотал волк, как будто заучивая наизусть. — Выверни карманы! — крикнул Зингер. — Я хочу видеть, что в них лежит. Баст подошел к волку. Преподобный Гарнер, проводив взглядом машину Фрэнки Уильямса, направился к ним. — Личные сбережения тянут наших мальчиков назад, — объяснил Гарнер Джеку. — Разрушают душу. Но мы нашли одно действенное средство — «Выверни свои карманы!» — заорал Зингер теперь в самой настоящей ярости. Джек вынул все, что приобрел за время пребывания на дороге. Красный носовой платок жены Элберта Паломаунтина, который она дала ему, увидев, что он вытирает нос рукавом, Две коробки спичек, все деньги, которые были у него, шесть долларов и сорок два цента, ключ от номера в Альгамбре. Еще в кармане осталось три предмета, которые он надеялся сохранить. — Рюкзак вас тоже интересует? — Конечно, — ответил Зингер. — Конечно, нас интересует твой грязный рюкзак, но сначала я хочу убедиться, что ты ничего не утаил. Доставай, что осталось». Джек неохотно вытащил гитарный медиатор Спиди, мраморный шарик и серебряный доллар и положил все это на носовой платок. «Просто они мне очень дороги». Зингер схватил медиатор. «Что это?» «Медиатор». Зингер покрутил его в руках, понюхал. Если бы он его укусил, Джек дал бы ему по морде. «Медиатор? Где ты его взял?» «Мне подарил его друг». — сказал Джек, — и внезапно ощутил такую тоску и одиночество, каких никогда не чувствовал за все время своего путешествия. Он вспомнил снежка, сидящего у входа в торговый центр и смотрящего на него глазами Спиди. В какой-то степени он тоже был Спиди Паркером, чье имя только что сделал своим собственным. — Клянусь, ты это где-то спер, — сказал Зингер, — Никому не обращаясь и бросил медиатор на платок рядом с шариком и монетой. Теперь рюкзак. Когда Джек снял рюкзак, Зингер покопался в нем несколько минут, морщась от брезгливости и усмехаясь себе под нос. Брезгливость была вызвана некоторыми вещами, лежащими в рюкзаке. Зачем, дескать, таскать на своей спине всякий мусор? Спиди, где ты сейчас? Все, заключил Зингер, — «Может, еще и обыскать?» Гарнер покачал головой. «Лучше посмотрим, что есть у мистера Болка». «У него ничего нет в карманах», — сказал Джек. «Вывернуть!» — крикнул Зингер. «На стол! На стол!» Болк вдавил подбородок в грудь и еще сильнее зажмурился. «У тебя ничего нет в карманах?» — спросил Джек. Волк медленно кивнул. «Он врет! Он нагло врет!»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 «Мы выберемся, — сказал Джек. — Я тебе обещаю. Не сегодня и не завтра. Я еще не знаю, как и когда, но скоро. Скоро».